Разве что такие вот старики, как я, жившие на плодородных землях, захороненных под водой, могут еще рассказать о том страшном, трагическом для жителей поймы времени, когда было принято решение о затоплении их малой родины. В 1935 году Совнарком СССР принял решение о строительстве гидроузла на Верхней Волге. Это был большой проект.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 возникла бы необходимость в затоплении Рыбинска. А ведь это был уже тогда большой промышленный город. Две эти причины заставили гидростроители пересмотреть свои планы, найти более подходящее место. Начали искать. И остановились на поселке Переборы. Было решено шлюзовую плотину для прохода речного транспорта соорудить на Волге в Переборах. а гидроэлектростанцию отнести в устье реки Шексны. Место для строительства оказалось подходящее. Специально созданная организация я в о л г а с т р о й пять лет вела строительство гидроузла возле Рыбинска. На местах возведения двух плотин предстояло произвести огромное количество земляных и бетонных работ, подготовить л о ж е для будущего водохранилища. п о с т р о й к о гидроузла руководил известный тогда гидростроитель Рапопорт. Гидростроительной техники, да и вообще необходимой техники всех профилей не было. В основном лишь лопата «милая подруга» и тачка «верная жена», как пелось в одной старой песне дореволюционных каторжников. Так что первый на Волге гидроузел строили почти одними руками. работа была тяжкая. С 1937 по 1940 годы на всей территории м о л о г а ш е к с н и н с к о й поймы вырубался крупный лес, обезвреживались могильники и кладбища, шла активная подготовка населения, жившего в пойме, к переселению на новые места жительства. Основное большинство жителей Междуречия было переселено в период с 1938 по 1939 год, всего за два года. Некоторые крестьянские хозяйства начали переселяться еще в 1937 году, а иные прожили на старом месте и до 1940 года. К весне 1940 года всем, кто еще оставался в пойме, уже не разрешали по весне пахать землю и сеять хлеб. В начале лета моего отца Ивана Зайцева заставили разобрать на своем ножевском хуторе все частные постройки, избу, скотный двор, сенной сарай, хлебный амбар. Пришло время навсегда покинуть обжитое место. Меня в то время на малой родине не было. в 1939 году, Я попал по возрасту под новый правительственный указ, омолаживающий Красную Армию. Осенью того же года меня увезли на Дальний Восток. Как переезжала наша семья на новое место, я узнал из писем родных. Представить всю драматичность событий можно легко, тем более, когда это касается твоей родины, твоих близких. Отец... С болью ломал постройки. Потом валил их в Малогу, сплачивая из бревен сломанных п о с т р о е к большой плод. Плод получился не очень крепкий, о чем можно сделать вывод из происшедшего по пути следования. Вот отец оттолкнулся шестом от берега, и плод медленно поплыл вниз по течению Малоги. Вот мать заплакала, запричитала, утирая грязным фартуком горючие слезы. б е с п о л е з н ы е з а н я т и я с л ё з ы катились по щекам беспрестанно, а сквозь них мать глядела на опустошенный берег м о л о г и где еще недавно красовалась их изба, где так уютно стоял их хутор, а в нем жили такие замечательные люди, обласканные песнями соловьев по весне, шумящей листвой вековых дубов летом. Полно выть-то, дуреха! Пытался грубостью прекратить женскую истерику и отец, который свои слезы смахивал украдкой. Нельзя оставаться, ведь утонем все здесь, зальет вода, море здесь будет. На плоту вместе с родителями было шестеро моих сестер, одна другой меньше, тут же лошадь, корова, овца. Так все они горемычные плыли, сначала по Малоге, потом по Волге. Не доплыв нескольких верст до Рыбинска, плот в одну из ночей потерпел аварию. В ту же ночь вверх по Волге буксирный пароход тянул караван-барж. Как уже одна из барж задела за угол родительского плота, то неведомо. С плотка и обухтовка плота были не ахти какие крепкие, все самоделка. И от удара баржи о плот с него полетели в воду сложенные г р у д ы Косяки окон, избы, треснули стекла в рамах, к о в ы р н у л а с ь и утонула в реке к а с т р ю л и с кашей. В дощанном шалаше на плоту проснулись девочки-мать. Она выскочила из шалаша и с п р о с о н и не могла разобрать, что приключилось. Только и услышала, что шум парохода и ругань капитана, который через переговорную трубу орал на Ивана, Зачем тот растелешился со своим п л а т о м на середине реки, и д ы в самом фарватере? Сразу стало ясно, что авария серьезная, надо было причаливать к берегу. Несколько основных бревен плота толчка размулило. Предстояло их выловить из реки и вновь приплатить к основному плавучему сооружению. Отец сбросил на воду лодку. Кое-как с грехом и матами пополам бревна те выловили. Подчалил свое добро вместе с женой, детьми и живностью к берегу, и потом два дня ремонтировал плод. Был тут всем и стол, и дом. На плоту кормили скотину, варили щи и кашу для себя. Только на восьмой день отец причалил свой плод,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 а потом собирая их с ы з н о г о на новых местах. Шутка ли сказать сломать крестьянину строение на одном месте, а потом поставить его на другом? Это ведь не шалаш снести, не палатку свернуть, да перетащить с одного места на другое. Свернул всю палаточную муру, засунул в рюкзак, да и тащи налегке, шагай покуривая. Во время переселения лбы малогошекснинских мужиков Не просыхали от пота, а к старым мозолям на их руках, заработанных на пойменской земле, прибавлялись новые и новые, превращая мужицкие ладони в одну шершавую корку. Рубахи от соленого пота прикипали к спинам. Работали они, не зная времени и отдыха. Валились с ног, а руками все работали. И про сон-то люди забывали.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 Много хлебнуть досталось и женщинам. Пойменские хлопотуньи и бабы во время переселения кружились как обалделы. Надо было домашний скарб укладывать, детей в дорогу собрать, о скотине позаботиться, корма ей запасти, провианты для семьи заготовить, кухню походную на плоту устроить так, чтобы было удобнее накормить своих мужей и детей. Да что говорить, всем досталось. Пока люди переселялись из поймы, то и спать-то не знали, когда и где. Свои холстинные постельники и подушки, набитые соломой, тряпичные одеяла-дерюги, переселенцы как ни старались в дороге прикрывать досками, чтобы не намокли, а все равно уберечь не могли. От дождя на реке ничего не убережешь. Спали и на промокшем постельном убранстве. Оглядываясь на происшедшее, как назвать это великое переселение? Насилие, конечно. Разве легко покинуть насиженное место, родной кров, места? Но люди понимали, что иного им не дано, а повиновались обстоятельствам. Я бы сказал, что переселение людей из поймы шло тогда в сочетании насилия с добровольностью. Насильно е переселение шло потому, что с о б ж и т о г о веками м е с т а людей сгоняли, как в Англии сгоняли во время пресловутого огораживания. Добровольно потому, что каждая крестьянская семья могла переселиться из поймы куда угодно, на свое усмотрение, на все четыре стороны света. Многие жители поймы переселились тогда к городу Рыбинску, в окрестные его места. на с к о м о р о х о в с к у ю гору, к Слипу за Волгу, образовали возле города большой поселок в е р и т ь е построились в деревнях Гладкая, Макарова, в других близлежащих сельских местах. Много междуреченских семей расселились на берегах Волги между Рыбинском и Ярославлем. Часть пойминских крестьянских хозяйств была обустроена в горских деревнях, примыкавших правобережью м о л о г и и незатопленных теперешним водохранилищем. Шекснинцы во время переселения образовали новые деревни в п а ш и х о н е володарском и рыбинском районах. Словом за три года до начала великой Отечественной войны началось и все три года продолжалось великое переселение людей из мологашекснинской поймы. Переселение тяжелое, болезненное, оставившее по себе печальную память и вписавшее не лучшую страницу в нашу историю. За три года было снесено 540 деревень и хуторов, десятки больших и красивых сел и даже несколько городков. Тысячи крестьян навсегда попрощались с благодатными уголками земли, где они привольно и безбедно жили.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 Чтобы поставить крышу над головой, крестьяне вынуждены были продавать скот, домашнее имущество, брали различные с у д ы под кредит. Ко всему на страну надвигалась большая беда. До о д е р и намаявшись за время переселения, люди только начали обустраиваться, тоже с огромными трудностями и лишениями, как вдруг. Вовсе не отдохнув ни одного дня, не оглядевшись как следует по сторонам на новом месте жительства, зрелые мужики переселенцы из поймы в конце июня, начале июля 1941 года ушли сражаться с фашистскими завоевателями. Где недостроенные, а где не до конца обихоженные мужицкими руками хозяйства, остались на руках баб, стариков, детей.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 Весной сорок первого он, как и другие колхозники, возил на поля на воз, сеял хлеб, сажал картошку. Известие о войне ошеломило. Отец собрался на фронт. Ему к началу войны было 44 года. Но на фронт отца сразу не взяли. Он был избран председателем колхоза имени Калинина, и на него полагалась броня, то есть право не быть призванным на фронт. Воевать его призвали зимой 43-го года, а весной того же года он погиб под Ленинградом. Так и закончилась жизнь моего отца Ивана Зайцева, уроженца старинной Молокской деревни, новинки Скородумова. Весной 1941 года, как по взмаху волшебной палочки, близ Рыбинска появилось почти настоящее море. Малогайшек сна по своему обыкновению разлились во всем своем раздолье, затопляя все вокруг. Этих вешних вод ждали, к их приходу подготовились на совесть. Паводковая вода оказалась в заперти, разливаться ей было некуда. Словно в ковшик попала она в приготовленное пространство, оказалась з а п е р т ы й двумя построенными к этому времени плотинами в Волжской в Переборах, Шекснинской возле Рыбинска. Так весенний паводок 1941 года оказался последним паводком в Малога-Шекснинской пойме. Он навсегда затопил ее землю, около двух тысяч квадратных километров,